Священник старался скрыть свою нервозность. Несколько раз он направлял сюда свои стопы, чтобы обсудить с сеньором обращение в католичество, но всякий раз останавливался, обещая себе пойти сюда завтра, но так и не решаясь на это, опасаясь совершить ошибку, чувствуя, что слова застревают в горле. В отчаянии он разыскал Андре Понсена, чтобы тот устроил ему встречу с Тайпеном и был поражен тем, как Понсен, а потом и лично сам французский министр, который редко с ним разговаривал, отреагировали на его просьбу, объяснив ему, что подобная беседа была бы преждевременной, напомнив, что труд, во славу Господа, требовал терпения и осмотрительности, запретив ему на время искать встречи со Струаном. «Доброе утро!» — произнес Малкон слабым голосом. Впервые кто-то из протестантских торговцев пригласил его в свой кабинет. Во всем протестантском мире отношение к католикам и католическим священникам было однозначно враждебным. Их обвиняли в кровавых погромах и религиозных войнах, недавних и не стирающихся из памяти. напоминали им о железной узде, в которой католики держали всех вновь обращенных и те страны, где они устанавливали свое господство. Католики точно так же ненавидели протестантов и в соответствии со своей верой считали их еретиками. «Благословение Господне да пребудет на вас!» — осторожно пробормотал отец Лео. Перед тем, как покинуть свой маленький домик, примыкавший к церкви, Он наспех прочел молитву, чтобы причиной его вызова оказалась та, о которой он так долго и так усердно молился. — Да, сын мой. — Пожалуйста. Я хочу, чтобы вы обвенчали мисс Анжелику и меня. Малкольм был поражен тем, что его голос звучал так спокойно, ужаснувшись вдруг, что он не только произносит эти слова, но и действительно послал за священником, ясно представляя себе при этом все последствия того, о чем попросил. С мамой случится удар. Наши друзья, весь наш мир, подумают, что я сошел с ума. Взбесился. — Хвала Создателю! — в экстазе выпалил на португальском отец Лео. Глаза его закрылись, руки простерлись к небесам. — Воистину... чудесный пути твои, Господи! Благодарю тебя, благодарю тебя за то, что ты ответил на мои молитвы, да буду я достоин милости твоей!» «Что?» — Малкольм недоуменно уставился на него. «Ах, сеньор, сын мой, прошу, простите меня!» — сказал он снова по-английски. «Я лишь возблагодарил Господа за то, что он в милости своей явил вам свет!» «О, Шерри, это все, что Малкольм нашелся сказать!» «Ах, благодарю вас, сын мой! Но сначала не помолитесь ли вы со мной?» Священник тут же подошел ближе и преклонил колено, закрыл глаза и сложил руки в молитве. Смущенный искренностью этого человека, хотя и считая его молитвы бессмысленными и в любом случае не в состоянии опуститься на колени, Малкольм остался в кресле, тоже закрыл глаза и прочел короткую молитву, уверенный, что Господь поймет эту мимолетную провинность, стараясь убедить себя, что это вполне нормально. заставить этого человека сделать то, что требуется. То, что церемония, вероятно, не будет признана законной в его мире, не имело значения. Она будет законной для Анжелики. Она взойдет к нему на супружеское ложе с чистой совестью. И как только первоначальное буря негодование в Гонконге уляжется, и его мать будет побеждена, или, даже если не будет, став совершеннолетним в мае, Он тут же устроит венчание по всем правилам, которое исправит любые мелкие неправильности. Он приоткрыл глаза. Отец Лео самозабвенно бормотал что-то на своей латыни. Молитва тянулась и тянулась, и вслед за ней благословение. Окончив, отец Лео поднялся на ноги. Маленькие глазки, похожие на кофейные зернышки, сверкали на смуглом лице с обвившими щеками. — Позвольте мне подать вам, Шерри, избавить вас от мучений, сеньор. В конце концов, теперь я и ваш слуга тоже, — радостно сказал он. — Как ваши раны? Как вы себя чувствуете? — Неплохо. Теперь. Малкольм не мог заставить себя называть его отец. Теперь, касательно венчания еду, оно совершится, сын мой. Это будет чудесная церемония, я обещаю. — Сколь удивителен промысел господень! — думал отец Лео. — Я не нарушил слово, данное французскому министру. Бог привел ко мне этого несчастного юношу. Не волнуйтесь, сеньор, то, что вы обратились ко мне, есть воля Божья, и венчание пройдет ко славе его. Отец Лео протянул ему полный бокал и наполнил такой же для себя, пролив немного вина. — За ваше будущее счастье и за милость Божью! — он выпил. потом сел в кресло с таким же дружелюбным видом. То самое кресло, которое его предшественник занял с таким содроганием, что Малкольм почувствовал еще большее беспокойство. — Так, ваша свадьба. Она будет самой лучшей, самой большой, невиданной, — заговорил священник. Его переполнял энтузиазм. Слова теснились в горле, и настроение у Малкольма упало. Ибо он хотел, чтобы эта временная церемония прошла тихо. Нам обязательно понадобятся хор и орган, и новые облачения, и серебряные кубки для причастия. Но прежде всех этих деталей, сын мой, нам нужно обсудить столько чудесных планов. Дети, например. Теперь они будут спасены. Они будут католиками и избегнут чистилища и вечных мук в гиене огненной. Малкольм прочистил горло. — Да. Так вот, бракосочетание должно состояться на следующей неделе. Вторник подходит лучше всего. Отец Лео заморгал. — Но ведь есть еще ваше обращение в истинную веру, сын мой. Это требует времени, и вы... Я... Я не хочу обращаться. Пока еще нет, хотя согласен. Согласен на то, чтобы дети были католиками. Они получат подобающее воспитание и будут образованными, — думал он, с каждой секундой все сильнее чувствуя дурноту. Они смогут сами сделать выбор, когда вырастут. Что за мысли лезут ко мне в голову? Еще задолго до этого мы поженимся, как положено, в нормальной церкви. Пожалуйста, на следующей неделе, вторник, самый подходящий день. Глаза священнослужителя больше не улыбались. Вы не собираетесь принять истинную веру? А что станется с вашей бессмертной душой? Нет, нет, благодарю вас, не теперь. Я... — Я буду, я обязательно подумаю над этим. Души, души детей, души детей, вот что важно. Малкольм постарался говорить более связно. — Да, так вот, венчание. Я бы хотел, чтобы оно прошло в узком кругу, скромная церемония, в вторник не... — Но! Ваша бессмертная душа, сын мой! Господь явил вам свет! Ваша душа все же важнее, чем этот брак! — Что ж. Я обязательно подумаю об этом непременно. Теперь о свадьбе. Вторник подойдет как нельзя лучше. Священник поставил бокал на стол. В мозгу его теснились радости, надежды. Вопросы, страхи, сигналы опасности. Но, сын мой, это невозможно. Никак невозможно по многим причинам. Девушка ведь несовершеннолетняя, нет? — Должно получить согласие ее отца, подготовить документы. Да и вы тоже. — Нет? — Младший член семьи? Малкольм выдавил из себя осторожный смешок. — В моем случае это не имеет значения, потому что мой отец умер. — Таков, таков английский закон. Я навел справки у мистера Ская. Он едва удержался, чтобы не сказать «небесного нашего», но все равно обругал себя за то, что упомянул это имя, потому что вдруг вспомнил. Анжелика рассказывала ему, как отец Лео ненавидит этого человека, ненавидит его прозвище, считая его, открытого агностика, язвой на теле общества. — О, у этого человека... Голос отца Лео отвердел. Его мнение, безусловно, должно получить одобрение вашего сэра Уильяма. Доверять ему нельзя. Что же касается отца сеньориты, он может приехать из Бангкока? Нет. Он, полагаю, он вернулся во Францию. Его присутствие здесь не обязательно. Я уверен, мистер Саратар имеет право заменить его. Вторник замечательно нас устраивает. Но, сын мой, к чему такая спешка? Вы оба молоды, вся жизнь впереди, следует задуматься о вашей душе. Отец Лео попробовал улыбнуться. То, что вы послали за мной, была воля Божья. Через месяц или два? Нет. Не через месяц или два, — сдавленно произнес Малкольм, готовый взорваться. Вторник или среда? Пожалуйста. — Одумайтесь, сын мой, ваша бессмертная душа должна стоять для вас. Забудьте про мою душу. Малкольм замолчал, пытаясь взять себя в руки. — Я намеревался одарить церковь, хотя пока она и не моя церковь, а дарить ее достойно. Отец Лео услышал слово «пока» и то, как было произнесено. достойно он никогда не выпускал из виду что для исполнения воли божьей на земле требовались практичные слуги и прагматические решения и деньги и влияние а эти два главных условия исходили лишь от высокородных и богатых и нет нужды напоминать себе что тайпен благородного дома олицетворял их оба или что сегодня уже был сделан огромный шаг в служении Господу. Его попросили об услуге, и дети будут спасены, даже если сей несчастный грешник сгорит в адском пламени. Он вздрогнул всем телом, ужасаясь в судьбе этого юноши и всех тех, кто без нужды обрекает себя на вечные муки, когда спасение обрести так просто. Он оттолкнул эту проблему в сторону, на все воля Божья. «Венчание состоится, сын мой, не волнуйся, я обещаю, но не на следующей неделе и не через неделю. Припон тому слишком много». Малкольм почувствовал, что его сердце сейчас разорвется. «Господь всемогущий, если оно не может состояться на следующей неделе или, в крайнем случае, через неделю, тогда проку в нем нет. Оно должно состояться, когда я сказал, или ничего не будет. Но почему?» — И почему только для близких, сын мой? — Оно должно состояться, когда я сказал или ничего не будет, — повторил Мальком с искаженным лицом. — Вы вы найдете мне хорошего друга. Мне нужна ваша помощь. Ради всех святых. Это же так просто — обвенчать нас. — Да-да, это так. «Для Бога! Но не для нас, сын мой!» Священник вздохнул и поднялся с кресла. «Я буду просить Господа направить меня, я сомневаюсь, что... Но может быть, может быть! Я должен быть очень уверен!» Слова повисли в воздухе. «Мне очень неприятно выливать помои на ваш букет из роз, Тайпен!» произнес небесный наш Скай, сложив пальцы домиком. Он развалился позади рабочего стола в своей бедной тесной конторке. «Но раз уж вы спрашиваете моего профессионального совета, скажу, что вашему отцу Лео доверять нельзя. Ни на грош нельзя, пока вы не обратитесь в католичество». С обращением же... Никак не успеть к сроку. Да я бы и не советовал, боже упаси. Он станет вертеть вами водить за нас, а все жизненно важные для вас сроки тем временем пройдут, и тогда вы действительно очутитесь в полном дерьме. Так что же мне, черт подери, делать, небесный наш? Скай нерешительно замолчал, высморкал свой картофелеобразный нос и протер с маленькими стеклышками, его любимая уловка, к которой он прибегал, чтобы выиграть время и прийти в себя, скрыть допущенный промах или в данном случае не дать расцвести на лице довольной всепроникающей улыбке. В первый раз кто-то значительно обратился к нему после того, как он повесил свою собственную вывеску, Скай, Эсквайр, некогда служивший в Мудл, Патфилд и Лич, адвокаты и барристеры, судебные инны. Лондон, сначала в Калькутте десять лет назад, потом в Гонконге и недавно здесь. И вот, наконец, у него появился в перспективе идеальный клиент, богатый. охваченный нетерпением, с простой проблемой, которая могла бы становиться все более запутанной с каждым годом от колыбели до могилы, открывая для него новые возможности и роскошные гонорары за решение. А решений было много и хороших, и жестоких. «Ну и попали вы в переплет! Хуже и вообразить нельзя!» — С торжественным видом произнес он, разыгрывая свою роль. Юноша, впрочем, ему нравился и вызывал восхищение не только как клиент. Он подбросил ключ. «Гордиев узел! Не правда ли?» Малкольм чувствовал себя несчастным. «Небесный наш, разумеется, прав. Отцу Лео доверять нельзя». Даже если бы я обратился в католичество, я не могу. Это было бы уже слишком. Он вдруг вскинул голову Узел Гордиев узел. Та проблема была решена. Одисей разрубил его пополам. Нет. Это был Геракл. Прошу прощения, Александр Великий в триста тридцать третьем году до нашей эры. Кто это был, значения не имеет. Моя проблема заключается, небесный наш, помогите мне разрубить этот мой узел, и вы заслужите мою признательность до конца дней и пятьсот гиней. Выстрел сигнальной пушки начальника гавани эхом прокатился по поселению. Они выглянули из помутневшего от плесени окна. Контора Ская, заваленная книгами, помещалась в здании Лангчерча, на складе выходила окнами на море. К их радости из-за мыса показались корабли флота. Флагман впереди, все флаги подняты. Они испытали чувство гордости и облегчения. С берега из кораблей загремели приветственные пушечные выстрелы. Самые громкие из фрегата ее величества жемчужина. Флот салютовал залпами своих кораблей. Оба мужчины закричали «Ура!», и Скай сказал «Теперь мы сможем разобраться с джапами и спать спокойно в своих постелях». Незаметно он вернулся к их насущной проблеме, завидуя Малкольму, что у него есть Анжелика и серьезно настроенный помочь ему. С джапами разобраться нетрудно, Вилли нужно вести себя просто и решительно, железный кулак в железной перчатке или в бархатной позволяет добиваться результата в большинстве, если не во всех случаях, как и в вашем. Малкольм Струан посмотрел на него. Как? Как? Если вы разрешите мою проблему, вы сможете, вы сможете сами назвать свою цену. Усталым жестом он потянулся за своими палками в разумных пределах. «Одну секунду, Тайпен!» — остановил его Скай, энергично протирая стекла Пенсне. «Цена моя?» «Выразиться не в одних деньгах. Не этого я жду от благородного дома. Ваше влияние может помочь мне стать судьей в Гонконге. Ах, какое это будет счастье! Моя единственная дилемма заключается в том, Выложить ли мне это решение прямо сейчас или подождать, рискуя потерять инициативу? Черта с два! Одна пичуга в постели стоит двух в ее сиваре. Оставив торжественный вид, он посадил пенсне на кончик носа. Оно тут же стало самой заметной чертой его облика, похожее на двустворчатые двери, из всех щелей которых выливалось его младенчески розовое лицо. Мне вдруг пришла в голову одна мысль, Тайпен. Она могла бы разрешить ваше затруднение в нужные вам сроки. — Почему вам не поступить так же, как поступила ваша мать? Малкольм на мгновение опешил. Потом смысл сказанного дошел до него. — Вы хотите сказать... Бежать и тайно обвенчаться? — Ради бога! — Я и сам думал об этом, — раздраженно произнес он. — Но куда бежать? И кто обвенчает нас? Отсюда до Макао миллион миль! — Причем здесь Макао? — осведомился Скай. — Все знают, что мать и отец убежали и обвенчались в английской церкви в Макао. Церемонию провели тихо и быстро из-за влияния деда.